47. Тяжелые выходные. Ирина вопросительно поднимает брови, встречая меня у самых дверей лифта. Я уже привыкла видеть тебя с улыбкой на лице. Все в порядке. Не выспалась немного. Есть какие-то новости? Откуда знаешь? Потому что только в этом случае ты ловишь меня у лифта. Ну так, в чем дело? Новости у нас так себе. Театрально вздыхает Ира, беря меня под руку. Заместитель генерального директора и его отбитый пашот вернулись в офис. Я-то думала, он на больничном еще минимум месяц пробудет. Чай с ума сходил, представляя, как ты крутишься в его кресле и пьешь из его кружки. «Ты Машу Медведя на ночь детям читала», — усмехаюсь я. Пойдем лучше за кофе». Возвращение Гордиенко нисколько меня не трогает. Совсем. В свете последних событий мне даже смешно становится, что когда-то я принимала нашу вражду близко к сердцу. Воистину, все познается в сравнении. Сейчас мне совершенно наплевать, что в этот момент Гордиенко, возможно, сидит в кабинете Андреева и воплощает в жизнь план мести. Наплевать, если сорвется контракт с элитой, как, впрочем, и на то, что я могу лишиться своей должности. Все это поправимо. Будут другие контракты, появится другая работа, добиться всего этого мне по силам. Куда страшнее вещи, на которые мы не в силах повлиять. «Как там поживает твой Сава? В голосе Ирины прорезаются вкратчивые ноты. «Раевский, правильно?» «Это к нему на пати вы с генеральным ходили?» «Мне даже не удается изумиться ее осведомленности. Я привыкла, что Ира, как Википедия, знает все. Да, к нему. Она явно хочет расспросить обо всем поподробнее, но осекается, потому что в этот момент дверь генерального распахивается, и из нее выходит Гордиенко». При виде меня его и без того тонкие губы сжимаются в гневную полоску, а в глазах вместо привычной неприязни вспыхивает настоящая ненависть. Время, проведенное в больнице, сказалось на нем не лучшим образом. Костюм висит, как на вешалке, а запавшие щеки добавляют ему возраста. Что чувствую я? Мне по-прежнему наплевать. «Выглядит на полтинник». — ехидно замечает Ира, когда заместитель генерального уносится в свой кабинет, напоследок обдав нас запахом приторного парфюма. — Привлекать стажерок с такими синяками под глазами будет сложнее. — Заберу тебя с работы в семь. Я разглядываю это сообщение уже минуту, не в силах решиться написать ответ. По дороге в офис я поняла, что мне необходимо побыть одной и обжиться в новых реалиях. Рядом с Саввой не получается полноценно этого сделать. Когда он рассуждает о кино, искусстве, людях, я подпадаю под очарование его голоса и ума и перестаю мыслить здраво. То же самое происходит, когда мы занимаемся сексом. Даже когда он просто спит рядом, я не думаю, я им любуюсь. Мне нужно получить время для себя, услышать свой внутренний голос и понять, к чему наши отношения приведут. Я люблю его, но все еще не перестала любить себя». Сегодня у меня много работы. Печатаю я и тут же стираю, потому что это ложь, а я не хочу лгать Саве. Сегодня я побуду одна у себя дома. Встретимся завтра. Жму отправить и моментально ощущаю острую кол вины. Двое самых близких людей его предали, и сейчас мне кажется, что я делаю то же самое. Сава впустил меня в свой покалеченный мир, а я трусливо прячусь. Ведь это я сама захотела увидеть его без фильтров. Я смотрю на экран в течение нескольких минут, но ответа не приходит. «Сегодня должно состояться плановое совещание, к которому я совершенно не чувствую себя готовой. Постоянно думаю о Савве и о том, что мне все же стоило ему позвонить и придумать оправдание своему внезапному бегству. Массаж, встреча с подругой, уборка. Господи, с каких пор я стала такой слабохарактерной?» Как видите, наш многоуважаемый Матвей Андреевич наконец вернулся в строй. Генеральный медленно обводит глазами стол, будто действительно надеется сорвать овации этой новостью. «Не дождешься. Сережа Лединский продолжает рисовать в блокноте, Колесов увлеченно изучает конструкцию оконных жалюзи, я же пытаюсь сделать осмысленное лицо, чтобы не выдать свою отстраненность от происходящего. Теперь наша команда вновь заработает в полную силу». «Я резко скидываю глаза. Нет, оказывается, мне не совсем наплевать». Вновь заработает в полную силу? А для чего я задницу рвала все эти недели? Разобрала кипу документов, которые пылились на подоконнике Гордиенко, и носилась на назначенные им встречи, хотя вполне могла этого не делать. Офис ничего не потерял в отсутствии заместителя, потому что я, не в пример ему, действительно работала. Хотя, пожалуй, кое в чем я могу себя упрекнуть. Со всей этой занятостью у меня не оставалось времени пускать пыль в глаза. Первым отчитывается Лединский, за ним рекламный отдел. Продолжительная госпитализация не позволила Гордиенко растерять актерских навыков, сосредоточенные кивки головой и куча абстрактных вопросов, имеющих мало отношения к сути. «Мира Георгиевна, ты отчет по лауфену с собой принесла?» Генеральный переводит взгляд на меня. «Я говорила, что закончу с ним только к концу недели. Матвею Андреевичу отдай то, что осталось. Он доделает». «Хорошо», — сквозь зубы цужу я. «Лауфен — единственный проект Гордиенко, но, невзирая на это, сдачу отчетности он умудрился растянуть на полгода. Я две недели потратила на приведение в порядок бумаг, а теперь должна их отдать, чтобы все лавры перепали ему? Лучше сейчас принеси, пока не забылась». Андреев отворачивается, полностью переключая внимание на Гордиенко. «От поднявшегося гнева я перестаю слышать». Старый пень выставил меня девчонкой на побегушках. Целый месяц дергал в кабинет по любой ерунде, советовался едва ли не по каждому чиху. Нет, я знала, что все изменится с возвращением Гордиенко, но, черт возьми, не так резко и явно. Чувствую себя использованным носком. Папку я приношу и, не обращая внимания на злорадствующий взгляд зама, занимаю свое место. Быстро отчитываюсь по делам отдела и первой вылетаю за дверь. Злюсь я вовсе не на Гордиенко, а на Андреева, грёбаный предатель и шовинист. Нужно успокоиться. Вспомнить о тех деньгах, которые мне сулит контракт с элитой и долгожданной квартире на Цветном. Быть практичнее и делать выводы. Если Сава когда-нибудь решит сбросить Гордиенко с крыши, ни за что не соглашаться брать на себя его обязанности. Из офиса я ухожу ровно в семь и не минутой позже. Больше никаких сверхурочных. Я никогда не требовала похвалы за тот объем работы, который регулярно на себя взваливала, но, как выясняется, неблагодарности тоже не терплю. С этого дня мой телефон будет доступен для рабочих звонков, лишь пока я нахожусь в офисе. Неприятно, когда тебе указывают на место, да, Мира Георгиевна? Едко раздается мне в плечо. Я набираю воздуха в легкие, выпускаю, изгибаю губы в улыбке. Поворачиваюсь. «Неприятно — это когда ты дышишь мне в затылок, Матвей Андреевич. Так привыкай, теперь я буду постоянно это делать. Прослежу, чтобы ты делал это беззвучно. Тебя так быстро выписали, недолеченные травмы чреваты новой госпитализацией». Вздрогнув, я оборачиваюсь. Сава стоит прямо за мной. В черных джинсах, черной толстовке и с растрёпанными волосами он похож на демона возмездия. «Несмотря на желание побыть одной, сейчас я безумно счастлива его видеть. Не из-за Гордиенко. Просто так». «Совсем страх потеряли». Бормочет мудак, разворачивается и быстро семенит к своей машине. «Я же думаю, что прониклась бы к нему уважением. Останься он в присутствии Савы таким же дерзким хамлом, каким бывает наедине со мной». Я поворачиваюсь лицом к Саве и намеренно остаюсь серьезной, чтобы дать понять, что не шутила. Я ведь написала, что хочу побыть одна. Я предупреждал, что всегда делаю то, что хочется. Он тоже остается серьезным. Мне хотелось увидеть тебя. Почему то решила побыть одна? Испугалась? Я смотрю поверх его плеча, чтобы было проще собраться с мыслями и сказать то, о чем я думала всю прошлую ночь. Сава был со мной честен, и я тоже должна. Моя правда едва ли страшнее его». Я поняла, что люди, которых я подпускаю к себе близко, часто меня используют и предают. Никогда не считала себя наивной, но жизнь утверждает обратное. После всего, что ты о себе рассказал, существует огромная вероятность, что ты поступишь со мной так же. Если в случае с Викой и Вельдманом я, по крайней мере, могу винить их самих, то с тобой это не сработает». Ты честно признался свои особенности, а каждый сайт, посвященный психологии, утверждает, что такой, как ты, непременно разобьет мне сердце. Ты эгоист, но и я тоже. Я не собираюсь от тебя отказываться, Сава, но мне необходимо подумать, как себя защитить. Ты боишься, что я тобой играю? Что эти выходные были частью какого-то плана? Не совсем так, но. Я дам тебе оружие против меня, перебивает Сава. Если, по-твоему, это игра, то у тебя будет в ней преимущество.